глава шестьдесят восемь внутри в полную силу разгорается агония эмоции на грани безумия туман напомню как сюда приехал гнал как сумасшедший боялся не успеть боялся потерять единственного дорогого в своей поганой жизни человека двух Еву и нашего малыша я нашел ее в ванной комнате стучал но она не ответила И я решил войти. И то, что я там обнаружил, повергло меня в шок. Впал в ступор. Кажется, на мгновение забыл, как двигаться. Представившаяся мне картина еще долго и мучительно будет всплывать в сознании. Ева лежала прямо на полу в бессознательном состоянии. А рядом разбросано все, что было на полках, словно она в пьяном угаре их шибла. Ее явно рвало и не раз... Я привык ее постоянным забегам в туалет, и мне было все равно, что даже ее ночнушка была испачкана. Я не из брезгливых, особенно когда плохо моей женщине. Смог оторвать от пола онемевшие ноги и подхватил ее на руки. Быстро завернуть в большое полотенце и с громко стучащим по вискам гулом вынести на улицу. Думал, что на свежем воздухе ей станет легче. Все это время звал ее, встряхивал. Орал на весь двор. Но она не приходила в себя, бледная, как смерть. Но дышит. Никогда не был верующим человеком. Но в тот момент мысленно молился. Сел в первую попавшуюся машину и нажал педаль в пол. Не хватило терпения ждать, когда ворота откроются полностью. И, проезжая, задел их правой стороной. Но это не важно. Только не в этой ситуации. Привез в клинику, что было не так далеко куда я собирался ее положить на обследование. Ее сразу забрали, а меня не пустили. Все, что сейчас я могу делать, это мерить шагами пространство. Корю прямо там и плевать, что косо смотрят люди. Что с ней? Почему меня не пускают? Нападаю на вышедшую из кабинета медицинскую сестру. «Доктор вам все объяснит. Прошу, не пугайте других посетителей». «Скажи, что с моей женой!» Ору на все отделение, и мне все равно, как дико это выглядит. Зажимаю кулаки, останавливая порыв разнести все здесь к чертям. «Успокойтесь, пожалуйста». Отходит женщина в сторону. «Охрана!» К нам подбегает миссистый мужичок, пытается меня успокоить, что, впрочем, бесполезно. Отмахиваюсь от него. «Не трогай меня, сука!» Выхожу на улицу, чтобы черт знает, какую по счету выкурить сигарету охладить пыл. Дышать тяжело. Я должен взять себя в руки. С ней все будет хорошо. Она девочка сильная, стойкая. Пробьемся. Захожу в клинику более-менее спокоен. Тем не менее, уже ждет мужик лет шестидесяти в белом халате. Еву принимал главврач. Я недавно разузнал про него и понял, что он подходит. У него богатый опыт в этой сфере, в том числе и за рубежом. «Уважаемый», «Почему буяним?» «Сейчас главное не нервничать, спокойно его выслушать и никому рожу случайно не набить». «Что происходит? Что с ней?» «В чувство привели. Сделали промывание желудка, явное отравление. С ней и с ребенком все в порядке. Сейчас ваша жена спит крепким сном». «Говорит он, а у меня с души падает тяжелый камень». «Но ее состояние мне не нравится». «Скажите, давно это с ней происходит? Чем она питается? Какие таблетки принимает? Постарайтесь вспомнить все, что может быть не указано в ее медицинской карточке». Доктор заваливает вопросами. «А я же мало что знаю. Да и в голове такой хаос. Что единственное, что я сейчас хочу, чтобы это поскорее закончилось. Да, и часто плохо. Питание отличное, все свежее. Сам это ем. И никаких отравлений нет». «Ничего она не пьет». «Точно не пьет. Я бы заметил». «Странно это все. Мы взяли анализы. Ждите результатов». «Анализы уже брали. Неравно тру уставшее лицо». «У меня есть одно подозрение. Я вам сообщу». «Мужик уходит, а я продолжаю сидеть и ждать, когда меня к ней пустят. Пиздец, как же я испугался. Сам себя не узнаю. Никакого контроля. А если бы с ними что-то случилось?» Как бы я смог это перенести? Черт! Это же надо было так вляпаться. Вот же блядство! Как же раньше спокойно жилось без всех этих страхов, опасений за чужую жизнь? Никто не был нужен. Ты сам по себе. Ни за кого не отвечаешь. А сейчас две жизни зависят от того, смогу ли их защитить. Нет, я не боюсь ответственности. Но как же дерьмово от того, что по сути... «Ничего сделать не могу». К Еве разрешили зайти ближе к вечеру. Проведать. Только она спит. Благо на щеках уже играл румянец. Капельницу поставили. Метистру к ней приставили, которая ни на шаг от нее не отходит. Только теперь могу вздохнуть спокойно. Не могу долго находиться в клинике. Нужно развеяться. Собрать мысли в кучу. Только видеть никого не хочу». Привез Еве необходимые вещи. Остаток вечера провожу в машине и только поздно ночью возвращаюсь домой. И сразу накрывает апатию, потому что Ева меня не встречает, не кидается на шею, не зацеловывает и не жалуется на колючую щетину, не рассказывает, как прошел ее день, не заваливает вопросами, как прошел мой. Пиздец. Без нее я словно труп. Никакого настроения, никаких эмоций. «Ничего. Пусто. Везде без нее пусто. Так проходит ночь. Наступает следующий день. Сижу в своем кабинете и только и делаю, что бухаю, сжимая в руке маленькую коробочку. Открываю, видя кольцо, что стоит целое состояние. Я давно должен был сделать ей предложение, да все никак не мог собраться. Думал, что херня это все, что и так сойдет. А нет, не сойдет». Хочу, чтобы статус у нее был официальный, чтобы Ева ни о чем не переживала. Слышу стук и открываю тяжелый взгляд. Перевожу на массивную дверь, что медленно открывается, являя взору крайне нежелательного в такой момент человека.